Глава двадцать первая. Пока лина тщательно пыталась отряхнуть свой плащ от засохшей грязи и боролась с привычкой экономить магию в противовес желанию привести себя в порядок, Артерн успел одеться и улизнуть, даже не попрощавшись. «Уже ушел?» — растерянно спросила Лина у Аренса, выйдя из гардероба, расположенного как раз напротив окошка дежурного. Все еще обиженный на нее за утренний инцидент мужчина невинно пожал плечами и гаденько ухмыльнулся. Вот же, ну и ладно, обойдется без него. Ведя себя ни капельки не умнее, чем оскорбленный Ренц, Линетта гордо вздернула нос и прошагала мимо поста дежурного, громко топая каблуками. Хотела еще напоследок грохнуть входную дверью, но не успела, столкнулась в дверях с Дорнаном и попятилась. «Привет, соседка!» Расплылся черный в улыбке. «Опять, говорят, ты дел навратила!» Лина закатила глаза, а Дорнан расхохотался в голос. Она вздохнула и уже привычно смолчала. Кто, в конце концов, обещал ей сочувствие или хотя бы участие? Сосед – это еще не друг. И слава богам, что, по крайней мере, не враг. «Ну, чего ты там?» – недовольно заторопил темного Тиссон. Его светлый напарник, вынужденный из-за заминки топтаться за порогом. Дорнан красноречиво приподнял брови, и Линетта была вынуждена постраниться еще. В итоге, чтобы пропустить полнотелого белого, уперлась лопатками в стену. Проходя мимо, тот еще и недовольно покосился в ее сторону, мол, мешают тут всякие. Лина вспыхнула, но прежде чем успела что-нибудь сказать, оба мага уже ушли. «Дома поболтаем!» – не оборачиваясь, крикнул ей Дорнан. Светлый многозначительно фыркнул. Не понять даже, над кем из них насмехаясь больше. Впрочем, темному наверняка было наплевать на его мнение. Дорнан не раз делился, что воспринимает Тессона не иначе, как балласт. Очень крупный балласт, который только мешает и заставляет таскаться с места на место со скоростью черепахи. «Что?» – все-таки возмутилась Линета, поймав на себе взгляд выглядывающего из окошка Ренца. Тот осуждающе покачал головой. «Добрее надо быть, и тогда люди будут добрее к тебе», – важный изрек дежурный и демонстративно спрятался в своей коморке. «Кстати, белый тебе к лицу», – донеслось ехидно уже оттуда. «Что?» – во второй раз, но на этот раз растерянно повторила Лина. И только потом сообразила. «Вот черт!» – принялась вертеться, пытаясь отряхнуть измазанную известью со стены спину. день явно не удался. Здание гильдии Линета в итоге покинуло еще минут через десять, плюнула на бережливость и таки истратила часть резерва на очистку плаща. Известь с темной ткани отказывалась оттираться категорически. Когда вышла на улицу, оказалось, что уже совсем стемнело. Тусклый фонарь у крыльца качался на ветру, разбрасывая по мостовой причудливые тени. Холодный вечерний воздух так и норовил пробраться под одежду. Можно было и не чиститься. Проворчала Лена себе под нос, запахнулась покрепче, накинула на голову капюшон и сбежала по ступеням вниз. На последней вздрогнула едва не оступилась, когда одна из теней отделилась от кривого фонарного столба и направилась к ней. Напугал! выдохнула Линетта, чудом сохранив равновесие и не растянувшись перед напарником. «А? Да?» «Извини», – беспечно отозвался лорд. «Я тут болтал на улице с Лукрецией», – возмахнул рукой, видимо, указывая направление, в котором ушла его собеседница. «Не сомневаюсь», – буркнула Линетта, подхватывая капюшон под горлом. А этот ничего, снова с непокрытой головой. Стоит, не мерзнет, улыбается. «Пойдем, что ли?» предложила она, поняв, что молчание затягивается. К счастью, Альтерн не стал спорить, отступил, пропуская ее вперед и уже через секунду пристроился рядом. Интересно, зачем он вообще ее ждал? Общежитие Лина ему показала. Не заблудится. С соседями почти со всеми познакомила. А за выкрутасы, как выразился Резаль, ей следовало отвечать в рабочее время. Так что ходить вместе на службу и со службы было вовсе не обязательно. «Почему вы не ладите с Лу? Кто такой выпитень?» Заговорили они одновременно. Линета смутилась, а Эрторна рассмеялся. «Так почему не ладите?» Тот без совести решил, что имеет право задавать вопросы первым. Лукреция имеет право тренировать свое остроумие. Ринье обзывать идиоткой, тисон отпихивать в стену. Ринц гаденько ухмыляться через свое окошко, и все это ради госпиталя. Вероятно, усталость и эмоциональное напряжение таки взяли свое, потому что на сей раз Ленета не просто не стала сдерживаться, а даже не пыталась. Ну уж нет, она даже забежала вперед, преграждая Артерну путь. Я хочу знать, кто такой выпитьень. Лорд, усмехнувшись, попробовал ее обойти. Но Линетта снова прямо заступила ему дорогу. И в другую сторону, будто это была такая детская игра, она опять повторила его маневр. «Кто такой выпятень?» Повторила еще раз, чувствуя, что если ей снова придется прикусить язык и стерпеть пренебрежение ради того, чтобы избежать конфликта, то она просто сорвется в истерику. «Почему это связано со смертью магов?» «Почему Ринье отказался признать, что это то, о чем ты говоришь?» Устав играть или, наконец, сообразив, что для нее это не игра, Айрторн остановился посреди дороги и поднял руки ладонями от себя. «Я не подписывался на допрос, госпожа Соскарь». Лина едва не зарычала, вскинула подбородок, чтобы оказаться со спутником лицом к лицу, отчего капюшон слетел на плечи. Но она даже не стала его поправлять, пользуясь полумраком, сжала ладони в кулаки. Ветер разметал выбившиеся из прически пряди и пришлось еще раз тряхнуть с головой. «Не скажешь?» – спросила глухо, с отчаянием, понимая, что действительно не имеет на напарника никаких рычагов давления. «Скажу», – смягчился Айрторн, – «только не на голодный желудок». Криво усмехнулся. Или Ленетти так показалась в полумраке? Я, конечно, люблю работать налегке, но голодовку объявлять не намерен». Линетта хотела бы возмутиться и таки потребовать ответа «здесь и сейчас», как вдруг этот нелордовский лорд протянул руку и как какая-нибудь заботливая нянюшка натянул капюшон ей на голову. И пока она от возмущения ловила ртом воздух, еще и повернул ее за плечи кругом. «Пойдем», – подтолкнул в спину, как маленькую. «Дорнан показал мне одну приличную едальню. Забежим, возьмем что-нибудь на вынос». Лена передернула плечами, избавляясь от чужого прикосновения между лопаток. «В прибрежье не принято выносить еду из мест общественного питания», проворчала, снова кутаясь в плащ. «Я тебя умоляю», — отмахнулся Айрдарн. «Ни в одном уголке мира не принято отказываться от денег. Заплатим, все сделают». Эленетта проглотила последующее возмущение. За время их недолгого знакомства это был первый раз, когда темный напомнил о своем высоком положении и богатстве. Как неприскорбно было это признавать, Айрторн был прав. «Все продается и покупается». Когда они появились в таверне, которой работала благоверная Дорна, и куда он давеча водил нового соседа, никто не сказал ни слова против, стоило лорду выложить на прилавок несколько золотых монет и озвучить свои пожелания. Ни слова против, ни косого взгляда, все вежливо и чуть ли не на цыпочках перед состоятельным клиентом. И это при том, что посетитель заявился в испачканной одежде, по которой было видно невооруженным глазом, что в ней недавно валялись по земле. «Нужно было очиститься или переодеться», прошептала Лина, пока хозяин таверны ушел на кухню отдавать распоряжение, а они с напарником замерли с обратной стороны прилавка. Проскользнувшая мимо них молоденькая подавальщица довольно откровенно стрельнула глазами в сторону темного мага. Тот в ответ широко и открыто улыбнулся. Линетта смутилась и отвела взгляд. «Вот как так? Он же на черта похож, даже не умылся. Вон на щеке ярко выраженный грязевой потек, и все равно нравится девушкам». «Ты сама ругала меня за трату резерва», — отозвался Айрторн, перемигиваясь уже с другой подавальщицей. Линетта предпочла уставиться на оленья рога на стене. «Но мы в общественном месте. Неприлично!» – прошипела сквозь зубы. «Но мы же не танцуем на столах и не бьем посуду!» – возразил темный настолько серьезным тоном, что Лина резко обернулась. И тот скорчил совершенно несерьезную гримассу. «Ты слишком много переживаешь о том, что о тебе подумают», – сообщил доверительно, понизив голос. Лина фыркнула и снова уставилась на рога. А Лине было жалко. Вернулся хозяин, отчитался, что их заказ доставят прямо в общежитие в течение получаса, и снова рассыпался в любезностях. Айрторн, для полного счастья, отсыпал ему еще несколько монет и договорился, что тот будет доставлять в общежитие блюда по его письменным запросам. «Конечно, конечно, господин!» – левизил владелец таверны так слащаво, что Линете стало противно. «Вот оно!» «Старые традиции, пренебрежение к черным, а стоит этому черному позвенеть монетами, ему готовы чуть ли не руки целовать. Лицемерие. Линден, просто Линден», назвался лорд, отчего-то не став называть родовое имя, и оторвался от прилавка, на который все это время опирался локтем. «Пойдем, напарник», — обратился уже к Лине, «как раз переоденемся к ужину».